Когда Филип и бутерброд отправились в Бундоло, Забинтоны остался снаружи. Он, как и обещал, занялся уборкой, действуя, правда, точно неисправный автомат. Мысли в голове путались, он туго соображал. и был рад этому. Вперек пустые бутылки под крыльцом, забинтованный, собрал нарды и суну в коробку под мышку, переваливая ногу, побрёл к джипу. По пути его догнали в обличье лимонова, горозившегося кого-то убить, должно быть, мента. присположил бинт, покачал головой. К счастью, по мере удаления от домика эти нехорошие звуки потонули в гуле прибоя. Вот и ладно, сказал себе забинтованный, открывая дверцу джипа, оставленного пощи на коряю обрыва. Не моё это дело. Вспорядов в коробку с нардами в отделение для перчаток и щурись на солнце, он устроился в тени. порисев на широкую подножку в недоружниках. Ветерок нёс с моря прохладу и забинтованный с удовольствием подставил ему лицо, прислушиваясь к плеску далёких волн и паранзительным крикам рыскающих в поисках добычи чаек. "Не моё дело", повторил забинтованный и почувствовал себя спокойнее. Вытащил из кармана непочатую пачку явы. "Моё дело. Сторона, всегда сторона", добавил он и поморочнел. Запрокинув голову, он посмотрел в бездонное голубое небо. Белые тляксы облаков, появляясь с севера из-за гор, быстро пересекали небосклон, сливаясь на юге в одну сизую полоску, словно нарисованную параллельно горизонту. Сделав несколько глубоких затяжек, забинтованный выбросил сигарету и прикрыл глаза. Как только веки сомкнулись, водка, полдень и свежий воздух сделали свое дело. забинтованный дремнул. Незаметно небо из бирюзового стало стальным. Из низко надвинувшихся туч стегнули косые струи дождя. Забинтованный, казался в воде. Море вздыбилось высочинными злыми волнами. Ветер срывал с гребней пену и бросал забинтованному прямо в лицо, сбивая дыхание. Легкие изнемогали от недостатка кислорода, а вместе с ними и все тело. Он греб, что и сил, но отлив был куда сильнее. Крутые барашки заворачивались все чаще. Из-за грозного гула и яростного шипения шторма он, кажется, совершенно оглох. Заментованный ежеминутно оборачивался и, завидев догоняющую волну, нырял, переходя с кроля на брас. Как только окачующий вал прокатывался над ним вихрем брызг, он снова плыл, стараясь от одыхдора к мышцах и опять подныривал, спасаясь от очередного вала. Это не могло продолжаться долго. Как ни старался забинтованный, его неумолимость носила в открытое море. Полоса спасительного берега, которую он ещё видел, когда позволял шторм Становилось все тоньше, грозя вот-вот раствориться за серо-белой пеленой. Забинтованного охватила паника, тем более простительная, если учесть, что никаким забинтованным он больше не был, а был он Димкой Хатохиным, подростком девяти лет отороду, отправившимся одним солнечным июльским днем на море в компании закадычного приятеля. одноклассника или Витьки. Правда, синоптики обещали бурю на вечер. Мне вроде бы даже поступило штормовое предупреждение. Все кто слушает радио в 9 лет. Июль 1973 года выдался необыкновенно жарким. Солнце жарило побережье нещадно на протяжении почти 3 недель. И можно было предположить, что когда погода переменится, стихия разыграется не на шутку. Как только атмосферное давление упало до критического уровня, так и случилось. Буря налетела внезапно, небо почернело так быстро, словно на него выплеснули тушь из банки, и только что невозмутимо дремавшее море вскипело пищами холодных гейзеров. Шквалистый элит. Ураганный ветер завыл над тысяча злых голосов. Побережье, только что напоминавшее рекламную открытку, с поразительной быстротой обернулось апокалиптической картиной. Конечно, и приятели немного заболтались, упустив стремительное наступление непогоды. Шторм застал их врасплох, в расплох, метрах в 200 от берега верхом на неустойчивом водном велосипеде. На высокой волне велосипедист заскакал, точно необъеженный мустанг, взлеты чередовались падениями в ежеминутно разверзающуюся пропасти. Как следовало ожидать, велосипедист скоро перевернулся, приятели кубарем полетели в воду, вынырнули в пыльке от палёовойсь. К берегу, каркнул Витька. Что ты в бездну было ясно, другой вопрос как Волны немедля на разбросали приятелей и ведька исчез из поля зрения. Димка покричал, да без толку. Он поплыл к берегу, туда, где по его расчётам должен был быть берег. Отчаянно работая руками, но море цепко держало его. Вскоре он окончательно выбился из сил. Перед глазами поплыли тёмные круги, ноги стали свинцовыми грузилами и теперь тянули на дно. «Ты наш!» — злобно шипели волны, совсем недавно, такие ласковые. «В хамор! Я сейчас утону!» — с парализующим ужасом понял Димка. И, вероятно, так и случилось бы, если б чья-то крепкая рука, тисками сжав предплечье, не потащила его к берегу. По счастью, пленный солеными брызгами, Димка с невероятным облегчением узнал старшего брата. как кто-то точился на берегу, как раз глядел терпящий бедствие экипаж катамарана, и рванул на выручку. Димте оставалось лишь догадываться. В тот момент было ни до вопросов, потом их стало некому задавать. "А мне так важно это знать", пробормотал во сне забинтованный и всхлипнул. В море он повис, набратя тяжестью пушечного ядра. Последние силы испарились. Едва лишь пришла помощь, теперь их жизни целиком зависели от брата. Правда, он был нябок-товенность селёт. Старшие братья почти все такие. Когда вам 9, а им 17, дальнейшая выпала удимы из памяти. Только рокот прибоя, вес г ветра и рука старшего брата, то тянущей, то толкающей по поверхности. потом они неожиданно очтелись на гальке волны тяжело ухали за спиной откатывались шипя поднимались и снова лупили в берег так неистово словно возненавидели сушу брат что-то крикнул но дима ничего не расслышал в ушах перекатывалась вода да и в желудке тоже он успел здорово захлебаться дима хотел подняться и упал на правую руку в следующем мгновении его буквально вывернул наизнанку. Вить, как где, прямо в ухо замопил брат. Там Димка повалился ничком, махнув назад, туда, где Каремилы ничто стало морем. "Полки сможешь? Попробую", промямлил Димка. Крупные капли дождя бомбардировали спину, но он почти ничего не чувствовал. "Дуй наверх, к кустам", приказал брат, и это были его последние слова. хлопнув Димку по заднице, очевидно, чтобы придать ускорение, старший брат побежал навстречу прибою. Борат прыгнул в море, выбрав интервал между двумя волнами, вынырнул метров в 10 от берега и поплыл, а размашисто работая руками, Димка потянулся на четвереньке и, как было велено, пополз к деревьям, подальше от разгулявшейся стихии. кто-то подал ему руку. Кто там звал о помощи, требуя спустить на воду лодку с спасателями, но не было ни спасателей, ни лодки. Да и что они могли сделать? Кто-то ещё видел среди волн две головы, кто-то уже не видел ни одной. "Прости, брат", с хлипнувшим сквозь дыму забинтованный. "Лучше бы я за тобой поплыл. Лучше бы море нас обоих забрало". Брызгнуло осколками Диме на жизнь. Последовавшие за тем события стали прокручиваться, как бобина с паленкой в старом кинопроекторе. Отчуждение отца, который молчал, но не мог простить. Истошные вопли матери Витки, чье изувеченное волнами тело море отдало, наигравшись на третьи сутки, прибив к камням мыса Меганом под старой генуэзской крепостью. Брат же исчез бесследно, Эрутип шторм, а разыгравшийся в последних числах июля семьдесят третьего года забрал его навсегда. Лучше бы мне с кмысом под обармантау забинтованный из глазницы слёзы не пьяны, скорее похмельные. Лучше бы оно ну сюда! заревел искажённый яростью мужской голос, в нём не было ничего человеческого. слежала женщина. Не надо! Забинтованный в степи нуса, не понимая, где находится, крики доносились издалека. Он открыл глаза. "Брат!" позвал Дима, но никакого брата, конечно же, не обнаружил, а обнаружил себя в кроват под уже почти паратрязвевшего, примостившимся на широкой подножке джипа. "Поводите!" оллила женщина. "Пожалуйста, хоть кто-нибудь, поводите!" и в Ополе, полный муки и отчаяния, вывел забинтованного из полоз забытья, стягнул его с умной печом. Забинтованный подхватился, нырнул в джип, вынул из-под сиденья большой старый револьвер и спотыкаясь побежал к домику. Я иду. И ту